Адама на пол и обошел статую. Люди сгрудились так, что мне пришлось их расталкивать. Кто-то кричал: «Отойдите, отойдите! Дайте ему вздохнуть!» Но люди теснились по-прежнему, и новые сбегали со всех концов вестибюля и из коридора. Когда я пробился к хозяину, он сидел на полу, тяжело дыша и глядя прямо перед собой. Обе его ладони были прижаты к нижней части груди посередине. Никаких признаков ранения я не заметил. Потом я увидел маленькую струйку крови, просочившуюся между двумя пальцами, совсем маленькую. Наклонившись над ним, стоял Раффинат. Он плакал и хватал ртом воздух, пытаясь заговорить. Наконец он вытолкнул себя. Очень б -б болит, хозяин болит. Хозяин не умер в вестибюле под куполом. Нет. Он прожил еще несколько дней и умер в стерильно чистой постели на попечении науки. В первые дни обещали, что он вовсе не умрет. Он был тяжело ранен, в нем сидели две маленькие пули калибра 6 и 35 сотых миллиметра, пули из игрушечного спортивного пистолетика, который Адаму подарили в детстве. Но его собирались оперировать, и он был очень сильным человеком. Снова началось сиденье в приемной с акварелями, цветочными горшками и искусственными чурками в камине. В день операции с Люси Старк приехала ее сестра. Дед Старк, отец хозяина, совсем отрихлел и не выезжал из Мейсон-Сити. Видно было, что сестра Люси, женщина много старше ее, одетая в черное деревенское платье. В мягких черных башмаках с высокой шнуровкой женщина здравомыслящая, энергичная, что она и сама хлебнула горе на своем веку и твердо знает, как помочь чужому горю. Если бы вы увидели ее широкие, красноватые, загрубелые руки с квадратно остриженными ногтями, вы поняли бы, что у них хорошая хватка. когда она вошла в приемную и кинула не то чтобы презрительный, но критический, оценивающий взгляд на горшки с цветами. Было в ней что-то от пилота, который влезает в свою кабину и берется за штурвал. Суровая и чопорная она села в кресло, но ни в одной из тех мягких, на которых были ситцевые чехлы. Она не собиралась давать волю чувствам, В этой чужой комнате и в это время дня, время, когда в обычный день надо было готовить завтрак, собирать детей и отправлять на работу мужчин. Найдется более подходящее место и время. Когда все кончится, она привезет Люси домой, разберет ей постель в комнате с опущенными шторами, положит ей на лоб салфетку, смоченную в уксусе, сядет рядом, возьмет Люсю за руку и скажет, а теперь поплачь, детка, если хочется, тебе будет легче и полежи спокойно, а я посижу тут, я никуда не уйду, детка. Но это будет позже. А сейчас Люсия то и дело поглядывала украдкой на иссечённое морщины лицо сестры. Лицо не казалось особенно симпатичным, но видно в нём было то, чего искала Люсия. Я сидел на кушетке и просматривал все те же старые журналы. Я определенно чувствовал себя лишним. Но Люси просила меня прийти. Он захочет вас видеть, сказала она. Я подожду в вестибюле, сказал я. Она покачала головой. Поднимитесь наверх. Я не хочу путаться под ногами. Вы сказали, там будет ваша сестра. Я прошу вас, сказала она. И я покорился. Лучше быть лишним там, решил я, чем сидеть в вестибюле с газетчиками, политиканами и любопытными. Ждать нам пришлось не очень долго. Сообщили, что операция прошла удачно. Услышав от санитарки это известие, Люси осела в кресле и всхлипнула. Ее сестра, которая тоже, как будто слегка обмякла, строго посмотрела на Люси. Люси. произнесла она негромко, но с некоторой суровостью. «Люси!» Люси подняла голову и, встретив осуждающий взгляд сестры, покорно ответила. «Извини, Элли. Извини. Я просто... Просто... Мы должны благодарить Господа!» объявила Элли. Она быстро встала, словно собиралась тут же осуществить свое намерение, пока не забыла, но вместо этого она повернулась к санитарке. Когда она могла